Начальник охраны, вспомнив, что у поэта сбежал крольчонок по водырь, решил узнать, не он ли во время королевской прогулки столь дерзко просил цветной капусты. Он вызвал к себе поэта, но тот ничего толком не мог ему сказать, хотя и был в это время в королевской свите. «Не знаю», — сказал поэт, — «я его не видел. Я же обычно на небо смотрю». «Ну а если поймаем, опознаешь?» — спросил начальник охраны едва сдерживая ненависть к поэту. — Не знаю, — сказал поэт. — Я же на него обычно не смотрел, я же на небо смотрел. — Ладно, ступай, — сказал начальник охраны, едва сдерживая себя. Он так мечтал когда-нибудь подвесить поэта за уши и заставить его в таком виде приблизиться к небу, в которого тот всю жизнь не сводил глаз. Но, увы, король почему-то считал нужным защищать своего придворного поэта. Если этот злоумышленник, мой поводырь, начал вдруг рассуждать поэт, многое становится ясным. Что именно? — оживился начальник охраны. Теперь становится ясным, что он, пользуясь моим слабым зрением, выдавал своих буревестников за ворон. О, скольких усталых бойцов, которых я мог взбодрить своим поэтическим голосом! Я бесцельно проворонил! Они пролетели надо мной, — воскликнул поэт с горечью. — Ради бога, уйди, — сказал начальник охраны, — иначе сегодня к твоей жене вместо буревестника явится горевестник. — Нет, горевестника не надо, — сказал поэт и быстро направился к выходу. Едва придя в себя после посещения поэта, начальник охраны встретился с королем и, оправдываясь за этот непредвиденный случай на прогулке, говорил «Семен» что сначала растерялся, приняв кролика, переходящего тропу за переодетого охранника, а потом его помощники сплоховали. — Кусочек спокойных джунглей для прогулок, — сказал король. — Вот все, что я у тебя прошу. — Будет мой король, — ответил начальник охраны многозначительно, — а преступников выловим. — Посмотрим, — сказал король и спросил. — Слышал, какие слухи пошли по королевству? — Слышал, — ответил начальник охраны. Пускаем контрслухи. Ну и как? Сложно, мой король. Точно замечено, что одни и те же кролики с удовольствием пользуются и слухами, и контрслухами. — Теперь ты видишь, как мне приходится управлять, — сказал король, покачивая головой. — Теперь вы видите, от кого мне вас приходится охранять, — сказал начальник охраны. — Тоже верно, — согласился король и добавил знак окончания беседы. — Ну что ж. «Ступай и бди!» В самом деле по королевству поползли нехорошие слухи. Одни говорили, что заблудившийся крольчонок случайно в джунглях наткнулся на выездной банкет, где, как у них водится, обжирались всеми сладостями вплоть до цветной капусты. Оказывается, крольчонок из-за кустов смотрел, как они едят и пьют, но потом, когда они, наевшись до отвала, Стали скармливать остатки цветной капусты обезьянам, он не вытерпел. Вышел из-за кустов и протянул лапку, и сказал, дяденька-король цветной капусты ходца. — Брысь отсюда, шпион проклятый! — оказывается, закричал король, и охрана так затравила крольчонка, что его до сих пор ищут и никак не могут найти. Неужели чужим обезьянам скармливал, а для своего крольчоночка пожалел? Обычно в этом месте спрашивал кто-нибудь из слушателей. — Не в том дело, что пожалел, — пояснял рассказчик. Но они не любят, чтобы рядовые кролики видели, как они сидят вокруг скатерти, измазанные соком цветной капусты. — А что? Цветная капуста мажется? — спрашивал кто-нибудь из слушателей, громко глотая слюни. Э — -э, Во рту-то, — говорят, — она тает, как цветочный нектар. — отвечал рассказчик. — Но пока до рта донесешь, говорят, мажется, потому что наинежнейший овощ грубого касательства не терпит. — О, я бы ее до рта-то донес, — мечтательно грезил один из слушателей. Она бы у меня цветным соком и зашла под небом. И тут кролики вместе с рассказчиком замирали и, громко глотая слюни, представляли, как нежнейший овощ тает во рту этого сластена. по другой версии получалось что когда крольчонок просил цветной капусты король, как самый последний крахобор, стал допытываться о ковночея, как отец этого крольчонка, кстати погибший в свое время в пасти удава, при жизни платил огородный налог И пока казначей, проверив, установил что покойный при жизни не очень уважал огородный налог, Несчастный крольчонок стоял с протянутой лапкой на посмешище, допущенных к столу. Ну, хорошо, возмущались кролики, даже если родитель не очень уважал огородный налог. Но при тут крольчонок? А еще называет себя отцом всех крольчат. Самое интересное, что кролики с таким же любопытством и сочувствием рассказывали контрслух, пущенный королевской охраной. По этому слуху получалось что действительно заблудившийся крольчонок набрел в глубине джунглей на чрезвычайно засекреченную плантацию, где под личным наблюдением короля ученые кролики совместно с туземцами выводили цветную капусту. И вот оказывается крольчонок, увидев опытный качан на грядке, сиявший всеми цветами радуги, попросил дяденька-король цветной капусты ходца. И в самом деле со стороны туземцев и некоторых оторванных от жизни ученых была попытка прогнать этого действительно заблудившегося крольчонка. Но король, оказывается, узнав, что крольчонок-сирота, наклонился и, отрезав от опытного кочана самый сочный лист, дал его крольчонку, при этом сказав, «Очень скоро все сироты будут есть цветную капусту». «Интересно было бы увидеть этого маленького счастливчика», — говорили кролики, — услышав столь приятный рассказ. «Увидеть нельзя», — отвечал рассказчик многозначительно, «потому что он теперь засекречен, как знающий место расположения плантации». «А-а-а! Ну тогда, конечно!» Легко соглашались кролики с этим объяснением, таким образом, может быть, намекая, что они и сами кое в чем засекречены. Вообще кролики ужасно любили быть засекреченными». Им казалось, что засекреченных удавы глотают только в крайнем случае. Кстати, эту версию однажды услышала вдова задумавшегося. Ее рассказывал в кругу почетных кроликов один из работников королевской охраны. В ту ночь она долго не могла заснуть. Слова короля о том, что скоро сироты будут есть цветную капусту, не давали ей покоя. Она решила, что самое время напомнить королю о его обещании, как только будет возможно заменить пенсионный паёк зелёной капусты равнозначным количеством цветной. Рано утром она явилась во дворец, где у королевского склада уже ждали другие почётные вдовы выдачи своего пайка. Всех их было около дюжины крольчих, и все они бешено завидовали друг другу. Но вдова задумавшегося по праву считалась первой среди равных. Мой-то... «Еще вон когда задумался», — сказала она, «готовясь устроить скандал, если казначей ей не выдаст цветной капусты». Вдовы, стоящие в ожидании открытия склада, время от времени издававшие вдовствующие вздохи, ревниво затаили дыхание. «О чем?» — спросил ее казначей, выкладывая на прилавок положенный качан капусты. «О цветной», — отвечала вдова, — откатывает от себя поданный ей качан обычной капусты. В глаза не видел, — говорил казначей, поставив качан на полку. — Если можешь, зайди к королю и спроси. — И зайду, — угрожала вдова задумавшегося, прислушиваясь к рокоту остальных вдов, не очень уверенно утверждавших, что они вдовствуют не хуже. — Хуже, — твердо отвечала она им, и, уходя, добавила. Ваши обжирались за королевским столом, когда мой день и ночь думал о будущем. Так как ее уже побаивались, вдовы промолчали. По той же причине она без задержек прошла в королевскую канцелярию и, распахнув дверь, рыдая, вошла в кабинет короля. Она бросилась на грудь короля и со смелостью, дозволенной только для патриотических слез, повторяла одно и то же, что особенно раздражало короля. Если бы он мог встать, если бы он мог увидеть, если бы он мог встать, если бы он мог увидеть. Наконец, успокоившись, она, ссылаясь на рассказ о крольчонке, напомнила обещание короля со временем заменить зеленую капусту цветной. — Все это ужасно преувеличено, милочка, — отвечал король, провожая ее до дверей. — Конечно, опыты проходят успешно. Мы всячески способствуем. Но при тут крольчонок? Да и как он мог попасть? на засекреченную плантацию. Какая-то чушь все это. Едва выпроводив вдову, король тяжело опустился в свое кресло и, тупо уставившись перед собой, повторил, «Если бы он мог встать!» Этого только не хватало на мою голову. Затем, вызвав своего секретаря, он дал ему приказ. «Эту ведьму, если она попытается ко мне прорваться, гнать в шею, но почтительно, вплоть до особого распоряжения». «Насчет шеи или насчет почтительности?» — спросил секретарь, деловито записывая приказ короля. «Насчет вдовы?» — отвечал король, задумавшись о новых трудностях, встающих перед его мысленным взором. Кстати, через некоторое время вдова задумавшегося снова встретилась с работником королевской охраны и сказала ему, что он такой ответственный кролик. В тот раз... Рассказал такую безответственную чушь про короля и крольчонка. «Так было надо», — не моргнул глазом, отвечал ей работник королевской охраны. Тут вдова не удержалась и весьма ясно намекнула, что по данному поводу у нее была беседа с самим королем, который лично высмеял этот сентиментальный миф. «Значит, тогда так было надо», — твердо повторил работник королевской охраны, и при этом у него даже уши выпрямились и затвердели. А, -а, а, понимающе закивали все, кто слышал, испытывая мистическую сладость от твердой значительности его слов. Конечно, о чем говорить? И первая вдова королевства тоже понимающе закивала, хотя, как мы имели возможность убедиться, была отнюдь не робкой крольчихой. Дело в том, что в королевстве кроликов был закон, который... Далеко не все понимали, но все хорошо чувствовали. Закон этот гласил, плывя в королевском направлении, можно превышать даже королевскую скорость. И сейчас все почувствовали, что слова работника королевской охраны как раз попадают под этот закон. Оттого ему не страшно, что рассказ его отрицал сам король. А между тем в королевстве кроликов обнаружились Еще новые странности, одна, другой, удивительнее. Во-первых, появились пьяные кролики, которые горланили свои вздорные песенки не только в джунглях, но и в ближайших окрестностях королевского дворца. Они научились запихивать дикие фрукты в дупло деревьев, доводить их там до состояния брожения, законопать их в дупло, а потом, сделав дырочку, отпивать оттуда алкогольный сок и снова залепливать дырочку кусочком смолы. Иногда они путали свое дупло с чужим, и на этом основании возникала масса глупых недоразумений, не говоря о том, что выявились ходоки по чужим дуплам, которых время от времени подстерегали истинные алкоголики и, поймав, давали полную волю своей благородной ярости. Особенно много пьяных стало попадаться после того, как кролики сделали изумительное открытие. Оказывается... Перебродивший сок бузины, до этого известный в королевстве, в качестве чернил, может быть прекрасным, веселящим напитком. Открытие это, как мы знаем, сделал придворный поэт. Во время сочинения очередных стихов он однажды отгрыз верхний конец пера фламинго, которым писал, и случайно втянул в рот по трубчатому перу несколько капель сока бузины. После этого он заметил что утоляющая горечь сока Бузины как-то помогает его творческой мысли. В конце концов он убедился, что творческая мысль его, перед тем, как закрепиться на бумаге в виде стихов, требует чернил внутрь. «Возможно, там идет какая-то таинственная запись», — решил он. И уже упрямо окунув свое трубчатое перо в чернильницу, высасывал чернила, одновременно приступая к своему внутреннему состоянию. Так вот он и жил, не слишком скрывая, И не слишком афишируя свой творческий метод. Жена его каждое утро ходила на королевский склад, где вместе с остальными продуктами получала бамбуковую банку чернил. Так как запасы чернил в королевских складах были неисчерпаемы, Казначей обычно не спрашивал у жены поэта, от чего тот так быстро поглощает чернила. Возможно, даже спрашивал, возможно, она ему правильно отвечала, но, согласно науке, в обществе кроликов В то время не было потребности в ее ответе, и никто на ее ответ внимания не обращал.